Аж те и пустоварных нахлебаешься с редькой, да только попукиваешь. Королишка отчего-то раскипятилась, говорила нервно, с горячкой обкусывая фразы. Вот так, парень. Веселая была жизнь, скажу, из огня да в полымя. Чего завелась-то с утра пораньше? Не муж тебе бронится-то. Вот-вот. Видно, что тяжа карандаша ничего в руках не дёрживал. Такой мозгля. Худящий, не мудрящий ни кожи, ни рожи. Ага.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 Да лень свою повяжи ремень. Век бы не вставал. И кто нас не волит, чего не спится людям? Я нехотя спустил с кровати ноги, похлопал по тощим ляжкам, разглядывая лосатые икры, бугроватые колени. Королишка, расклячившись у печи, ловко, по-мужски орудой деревянной киянкой, насаживала обручи на рассохшихся бочонок. Скрипнула на ходиках дверца, выскочила жестяная лысая птичка,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 И бабусь родила Дусю и Марусю. Полина засмеялась под визгом. — Вот сколь удалось, дедка-то наш. Сразу двойни сообразил. — Шевелиться надо, ага. — Где ты там, мой старик? — Привези, — говорит Полинушка, колганчику от святой реки Хорсы. Я тебе тогда сразу тройню. Королишка снова заработал киянкой. — Полина Егоровна, у вас с такой любовью все получается, так и лнет к рукам, — сказал я завороженно, следя за богатыркой.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 только малого калибра посуду, и лишь для себя. И вот служат. Сейчас водри замочим, потом пропарим и пустим в засолку. Ага. Вот, Васенька, не пустая женщина, а целый клад. Только жизнь не задалась. Не жевала я у лета, все у зимы студеной. Не хочешь да запоешь, лучше бы я девушка у батюшки жила. С утра до вечера улочку мила, мила-мила улочку распахивала.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 Вот и самовар замурлыкал по готовьи, а вскоре и запел родимый. На кирогазе зашипела вчерашняя соломата застывшая за ночь, сальная подлива пошла пузырями. Королишка надела передник, туго затянула под выступистой грудью, пелушья невольно округлилась, выперла, будто последнюю неделю ходит на сносях, и превратилась, Полина Егоровна, в деревенскую бабу-плодуху с десятьми толстокоренышими по лавкам.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 Вода дырку завсегда найдет. <смех> Только б не лопнуть, ага! Как лопну, брызги далеко полетят. Сенек много народится. Королишка засмеялась, яйцо сразу сбрусневело, налилось жаром. Вот ты, парень, вострый в газетку пишешь. Отгони загадку. а Окупнешь сухо, а выдержанешь с конца каплет. Да ну у тебя! У тебя одно на уме, отмахнулся я. Это у тебя семя в голову бьет.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 Вот посуслю корочку, с меня и дородно. А вечером повалихи на парю, кашки ячьевые, а тебе мусеки и житины мучки. Средька-то больно хорошо, чтоб на грех не позывала. Вижу, как беситов тебе, так и скочут в каждом глади по чертушке. Греховодник, гали мне, погрозила пальцем. Ни одну поди плакать понудил. Все-то вы смеетесь надо мной, Полина Егоровна. Только вот не пойму, зачем.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 Я через подолот нырь к нему, да к животу прижмусь, заверещу. Я мышка-нарушка, я мышка-поскакушка, попушка, отломи краешка от житней шанишки. Ага, отец от меня за волоси вытащит, да по ягодам-то шлепка даст. Эх, бесстыжие ты, скажет валявка. А я отбегу по Даре к порогу, чтобы не поймал, покажу язык и запою. Выдал меня батюшка замуж молоду, три годочка к батюшке в дом не пойду».